«А в бочке просверлить буровом дырку», — заметил Близуа. Мушкетон вытаращил свои круглые глаза и посмотрел на Близуа, как человек, встретивший в другом качества, которых он и не подозревал. «Правда, это можно. Но где достать клещи, чтобы отодрать доски, и бурав, чтобы просверлить бочку?» Футляр вдруг вмешался Гримо, Гремо, закончивший в это время свои подсчеты. «Ах да, футляр!» — проговорил Мушкетон. «Я совсем и забыл».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 Оба товарища стали ждать, напрягая слух и затаив дыхание. Прошло десять минут, в течение которых не слышно было никакого шума, который указал бы, что гримо пойман на месте преступления. Затем дверь снова отворилась, закутанные фигуры вышли, также старательно затворили за собой дверь и удалились, еще раз повторив приказание погасить огонь и лечь спать. — Как быть? — сказал Близуа. — Гасить, что ли? —